Глава вторая. Бункер. Стариков прошел вертушку и отдал воинское приветствие вставшим в аквариуме ребятам. Поздоровался за руку с прапорщиком, старшим наряда. Затем выслушал короткий доклад и прошел на территорию. Слева шел ряд двухэтажных кирпичных одноподъездных домов. На каждом из них виднелась красная большая табличка на которой золотыми буквами были однообразные надписи «ВЧ» и цифры. Чистая асфальтированная дорога, обрамленная побеленными бордюрами. Справа аккуратно подстриженные кустики белой бузины с пропусками для деревянных синих лавок без спинок. За ними высокий бетонный забор с кольцами и колючей ленты поверху и камерами видено на штативах. За забором КСП контролен следовая полоса и еще один такой же забор. Впереди, метрах в двухстах, был еще один КПП, за ним виднелись лопухи гигантских антенн. Далее технические здания испытательных центров и конусы, выросших здесь за 50 лет голубых елей. Где-то слева, тоже за деревьями, только на этот раз громадными тополями, проглядывали своды полукруглых оцинкованных ангаров-складов. Там же за ангарами находились плац, столовые и пятиэтажные казармы учебки и подразделения охраны. Многое на своем веку пришлось повидать подполковнику Старикову. Хоть сверхсрочку в Афганистане в спецназе в 87-м вспомнить. Тогда командование решило использовать новую тактику борьбы с боевиками, лишить их денег и оружия, не позволять караванам с наркотиками уходить в Пакистан, чтобы взамен оттуда не шло оружие. Вот и взлетали вертолеты на патрулировании и по тревоге накрывали ракетами эти караваны. Высаживали спецназовцы в сложных условиях и вели бой, устраивали засады и проверки, исходя из полученной агентурной информации. Успехи были, но были и жертвы. Сколько боевых товарищей оставили в своей жизни в чужих горах. Потом были командировки в Абхазию, затем в Чечню. Дело подошло к пенсии, хотелось еще послужить, но накопленные травмы не оставляли на это шансов. Стариков, послушав жену и друзей, Решил за год до срока выслуги перебраться поближе к столице, чтобы получить квартиру в нормальном месте, а не в захолустном городке, где дислоцировалась его воинская часть. Хорошо хоть в Рынске освободилась должность командира батальона охраны, комплектовавшегося спецназом. Здесь на территории космонавтов базировались и стратегические ракетчики, и летчики, и родной спецназ, а еще учебка и необъятные склады, забитые, правда, в основном не оружием и боеприпасами, а катушками с кабелями, патронами к противогазам, фильтрами для шахтной вентиляции и прочим техническим хламом. Люди же все дослуживали предпенсионные, явившиеся сюда с аналогичными со Стариковым целями, только житейской хитрости и наглости было у них побольше. За эти последние полгода-год строились силами немногих подчиненных солдат вокруг городка дачи, гаражи, делались ремонты, Была тут и учебка по строительным специальностям, вернее, эксплуатационным, но сути это не меняло. Солдаты работали лопатами, пилами, мастерками, таскали носилки и возили тачки. За это их кормили неказенной едой, что вполне всех устраивало. И только батальон подполковника был неприкосновенен. Он был настоящей боевой единицей, где солдаты в совершенстве знали, как стрелять из автомата, метать гранату, работать в плаченной группе. Физподготовка тоже была на уровне. Занятия по рукопашке Стариков проводил лично, добиваясь от подчиненных идеального применения хотя бы базовых приемов, ударов под бросков, захватов и освобождения от них. Постоянно одна выезжала в командировку в горячей точке. Но главное, все это было не зря, ведь им приходилось действительно охранять очень важный и значимый объект. Никто в городе не знал, что под территорией части находится резервный испытательный центр военно-космических сил, куда стекалась телеметрия из космических аппаратов. В частях в это были посвящены лишь те, кого это непосредственно касалось. Всегда под землей в бункере, способном выдержать прямой ядерный удар, несла вахту дежурная смена. Комплектовалась она из списка избранных офицеров, в основном инженеров, разбирающихся во всех этих кнопочках, тумблерах, стрелочках. Раз в неделю заступал туда на дежурство и Стариков. Его заботой была безопасность ученых в погонах. Отсюда он мог в случае чего и руководить своими ребятами на поверхности, не давая возможному супостату подобраться к лифтам, вентиляционным шахтам и антенному полю. в эту пятницу по графику был его день дежурства. Побывав у психолога и расписавшись во всех журналах, Евгений Иванович... Облачился в положенный для подземелья костюмы вместе со всем составом боевого расчёта спустился в бункер. В 16.02 начались проблемы. В 16.15 стало ясно, что они необратимы. Приборы просто сошли с ума. Бункер автоматически перешёл на автономное резервное питание. Мониторы наружного наблюдения окружающие подполковника показали начало задымления. Это же выдали и сверхчуткие химические и оптические датчики. Сначала небольшую концентрацию премеси у верхушек мачт антонного поля, затем это начало стремительно густеть и ложиться на поверхность Земли. Инстинкт и интуиция, не раз вручавшие Старикова, сработали раньше аналитической зоны сознания. В 16.02 по всей части была отдана команда «Газы». Команда не отменилась и в 16.15, когда странный туман рассеялся. От силы 20% личного состава имели и надели противогазы так стремительно, как того требовала ситуация. Но ребята из охраны не подкачали. не надевшие же средства защиты стали демонстрировать явные аберрации в поведении. Хорошо, что оружие было лишь у охраны и спецназа и у некоторых из заступивших на боевое дежурство на поверхности. Иначе пролилось бы много спецназовской крови. Хотя ее и так пролилось немало от лопат, кирпичей и даже зубов, свихнувшихся от этой заразы солдат. В городе также творилось нечто подобное. К довершении ко всему с небосвода исчезли абсолютно все спутники и самолеты. Пропали все виды внешней связи. Локаторы говорили об изменении рельефа поверхности земли в некоторых районах. Все по линии забора складов слева исчезло с камер видеонаблюдения. Плац здания вокруг него, учебка, автобат арт-склад, столовая. Не просматривалось три четверти тех техзоны с антеннами. В 16.22 Старикову пришлось взять командование на себя, так как все вышестоящее начальство самоустранилось отнесение службы. Коллегиально предположили, что над воинской частью распылены некие споры, вирусы или бациллы, молниеносно поражающие нервной системой, проникающие в жертв через дыхательные пути. Ведь солдаты в противогазах признаков неадекватности не демонстрировали, Правда, были исключения. Пара солдат без противогазов сохранила разум. Но они погибли в этой кутерьме, проявив нерешительность в борьбе со своими свихнувшимися сослуживцами. Вскоре пришлось отдать приказ на уничтожение всех, подвергшихся заражению, несмотря на чины и воинские звания. Болезнь развивалась крайне быстро. Пораженные, если добирались до плоти жертв, рвали ее прямо зубами и голыми руками. По всей видимости, именно так стимулировались в мозгу определенные зоны, а другие отключались или угнетались. В 18.00 с неразберихой на территории части было покончено. Был отдан приказ сменить патроны в противогазах. Народ хотел пить, но повезло лишь тем, кто имел модель ПГ-7В с приспособлением для питья воды из фляжки. По сути, простая трубочка с наконечником, как пробка от фляжки, которая накручивалась вместо родной пробки. Там кассета фильтра воздуха прикручивалась сбоку. Народ с противогазами модели ПГ-5, где кассета фильтра смотрела вниз, вынужден был страдать от жажды. Подполковник Стариков, вынужденно ставший командиром, дать разрешение снять противогазы, пока не мог. 156 человек были у него на поверхности и 7 под землей. Пока были. А город вокруг части бесновался. Там что-то взрывалось, дымили пожары, кто-то кого-то жрал. В бункере паники не было. Народ на дежурство подбирался стрессоустойчивый, с высокими морально-психологическими качествами, а, главное, профессионалы своего дела. Из них был заново сформирован чрезвычайный штаб. Распределены обязанности. Началось первое заседание. Встал подполковник Стариков. «Предлагаю взглянуть правде в глаза. Мы продолжаем терять людей уже через два часа после инцидента назовем это пока так, на поверхности уже не 156 бойцов. Восемь помещены в карантин в помещении бывшей оружейки казармы летчиков. А все это значит, что поражающий фактор не ослабевает. 82 человека из личного состава имеют средствами защиты ПГ-5. Вскоре у них начнется обезвоживание, и они станут бесполезны. Предлагаю использовать их с пользой в эти оставшиеся для них часы. Наши первоочередные задачи — это связь с Центром определения диспозиции и помощь гражданским. Встал майор Короткий. По поводу связи как с Центром, так и со спутниками, а также эфирной и проводной со средствами видеонаблюдения, у меня основная версия такая. Спутники есть, но наши средства контроля не работают должным образом. То же самое с камерами и датчиками на большей части контролируемой территории. Могут быть перебиты провода». Может не сработать резервное питание. В любом случае это можно проверить, а заодно и подтвердить витающие в воздухе слухи об изменении рельефа. Предлагаю провести полную рекогносцировку местности, где исчез видеоконтроль силами спецназа батальонной охраны. Это наиболее боеспособная часть наших сил. К тому же оснащена противогазами ПГ-7В. Это позволит им пробыть на поверхности более длительное время. Ночью при помощи средств визуального контроля мы сможем рассмотреть на небе наши спутники. Карта секторов «Звездного неба» с ориентирами у меня имеется. на остальных военнослужащих, выживших при заражении и имеющих противогазы ПГ-5, собрать сводные батальоны и использовать за пределами части для зачистки городского массива и спасения людей, обладающих иммунитетом, в том числе для дальнейшего изучения. И чем черт не шутит?» В дальнейшем отправим образцы их крови или самих спасенных в центр для выработки вакцины или антидота. Стариков кивнул, и короткий сил. Связист передал на поверхность первое распоряжение штаба. Слово взял Березин, ответственный за сбор и изучение и все информации об инциденте. Его доклад пока оставил больше вопросов, чем ответов, и лишь доказывал всю невероятность происходящего. Тем временем с поверхностей начали поступать первые доклады. Была закончена ревизия транспорта и вооружений, сформированы патрульные группы, составленные и розданы карты и графики патрулирования. С территории части спецназ уже вернулся ни с чем. На месте остались лишь четыре складских ангара и территория над бункером на техзоне с тремя параболическими антенными установками, а также вся территория между первым и вторым КПП с двухэтажками кадрированных частей. Все остальное как обрезало. Вокруг расстилались какие-то кукурузные поля, березовые перелески и заболоченная местность. Забор со стороны города стоял на месте, но шестнадцати этажек на горизонте не было видно. Примыкающие к военной части гражданские дома стояли на месте, но следовало дождаться доклада сводного батальона. Взяв слово, поднялся капитан Кошарный. «Судя по журналу замены фильтрующих элементов вентиляции бункера, завтра, в самом крайнем случае послезавтра, их необходимо заменить на новые. Первый склад, как я понял, на месте. Так что необходимо отдать распоряжение насчет этого». «Да, хорошо. Майор Короткий, распорядитесь наверх». Заседание продолжалось. К 20.00 в экстренный штаб поступили доклады от возвращавшегося с прочесывания города сводного отряда. По сути, от города остался лишь один ленинский район, застроенный пяти- и двухэтажными домами. А дальше те же поля, рощи и болотины. Заражение затронуло почти всех жителей. Лишь считанные единицы выживших с иммунитетом были доставлены в созданный пункт временного размещения, в здании прямо над бункером. Передаваемое по радиосу общение вообще не оказало никакого воздействия. Наблюдалась тенденция к росту силы и скорости некоторых особей зараженных. На улицах их было уничтожено около тысячи. В квартирах, по данным статистики, должно быть еще 15 тысяч, если они, конечно, не пожирали друг друга. Встал вопрос с пополнением боеприпасов. Также в карантин пришлось поместить еще 12 солдат. Все симптомы прогресса их заражения тщательно фиксировались группой Березина. Встал замполит, заслуженный человек и душа любой компании в обычной жизни, имевший негласное право носить шикарные рыжие усы, подполковник Ситковский. «Мне докладывают о росте негативных настроений у оставшихся наверху. И хотя мы тут приняли решение относительно бессмысленности зачисток города, людей без дела оставлять нельзя». Рекомендую начать тотальную зачистку или отправить колонну из города подальше, иначе они начнут штурмовать наш бункер. Старик встал и прошелся, заложив руки за спину, смотря при этом себе под ноги. Я ожидал такого. Без воды и еды они уже несколько часов, но это терпимо. Главное, у людей нет никакой надежды. Прояснившаяся ситуация лишь показала нашу обреченность». Сначала погибнет сводный батальон и спецназ, а потом и мы, когда закончится ресурс фильтров нашего бункера. Не получив указаний, сверху мы действовали по своему усмотрению. Инструкции же предписывают оставаться на месте. Но мы выпали из структуры армии, и действительно, нам нужно наладить связь с центром. Ближайшая к нам воинская часть находится в 60 километрах к северу от нас, в Североарамейске. Мы разделимся. Сводный батальон и 2 рота спецназа со всей броней отправятся на север. Они также транспортируют туда спасенных гражданских. Командование колонны поручаю капитану Хасанову. Оставшаяся первая рота занимает оборону зданий командного центра над нами. Периметр части охранять неким, так что оставим его. Стариков остановился. Выпрямился и, с азартом профессионального игрока, попавшего на значимый турнир, посмотрел на сидящих за столом офицеров. Было тихо. Стало слышно, как жужжат дроссели в люминесцентных лампах на потолке. Мир вокруг казался слегка мутным и полупрозрачным. «Приступить к исполнению!» Подполковник прервал тишину и отправился в мониторную. Наверху началась движуха. Первая рота стаскивала в здании командного центра все оставшиеся вооружение и боеприпасы, брикадировала окна первого этажа мешками с песком, обустраивала огневые точки на втором этаже и на плоской крыше. Сводные батальоны вторая я рота дозаправили остатками топлива свои три БТРа и четыре Шишиги, разместили пятерых гражданских в Буханке Хасанова, не задерживаясь, они выехали выполнять задание.